Глава десятая. Ваш ход, Ваше Величество. «Ой, ах, ух, мамочки!» И вроде бы шепотом, но как раздражало. «Ты могла бы помолчать!» Прорычал я, откинувшись на сиденье и прикрыв глаза. Пришлая вздрагивала и вскрикивала на каждом повороте и маломальском пригорке или спуске. «Если вы думаете, что я специально, то нет!» Ответила она недовольна. «Уверенно смотрит сейчас зло». «Ты никогда не ездила на санях?» — спросил я, поправляя сбившийся меховой воротник под затылком. «Если только в детстве. Но тогда меня точно не хотели убить. И в нашем мире более современные и удобные средства передвижения, например, автомобили, повозки без лошадей, в них тепло, уютно и не мотает из стороны в сторону». Даже с закрытыми глазами я уловил заинтересованность гонца в этом странном рассказе. Кстати, именно пришлое настояло на том, чтобы он ехал внутри, а не на козлах вместе с кучером. «Не хочу этого знать», — огрызнулся я. Опять одно бахвальство и гордыня. Я приоткрыл веки и посмотрел на девушку. Та часто-часто захлопала ресницами и, надув обиженно губы, отвернулась к окну. «Извините». Огрызнулась она довольно громко и добавила уже тише. «Куда вам до прогресса, неандертальцы?» «А что это слово значит?» — поинтересовался осмелевший гонец. «Все же знал, что нельзя прислугу ставить на одну ступень с собой. Слишком быстро забываются. Это первобытные люди, которые жили...» «Я не разрешал разговаривать с пришлой», — сказал, глядя на гонца. «Прошу простить меня, ваша светлость». Тот извинился скороговоркой и забился в противоположный от девушки угол. «В пещерах», — закончила она и, наконец, закрыла свой прелестный ротик. Закрыла до конца поездки, пока мы не въехали на территорию королевского зимнего замка. Кузен да и любил зимнюю охоту, а охотиться в стенах столицы было довольно проблематично. «И тут живет король?» — спросила она удивленно. «Ваш дом больше, и...» Она осеклась и испуганно осмотрелась. «Прошу прощения, я сказала лишнее». «Король не так прогрессивен и современен, как я, поэтому попридержи язык». На лице пришло и так и читалось. «Куда еще больше?» «Благодарю за совет. За меня можете не переживать. В свое время я прочла все книги сестер Бронта. У что-то я из них точно вынесла». «В вашем мире женщины пишут книги?» Спросил я. «Вы удивитесь, но в нашем мире женщине доступны любые мужские профессии. Мы водим экипажи, строим здания, служим в армии, лечим людей. Я вот...» «Ясно, вы опять насмехаетесь надо мной». Она закончила пламенную речь в момент остановки повозки. «И в мыслях не было», — ответил я, дожидаясь, когда кучер откроет дверь. Первым спрыгнул на снег и протянул пришлой руку. «Все же она женщина». «Вы точно издевались!» прошептала она, присматриваясь, как бы спуститься самой и проигнорировать меня. «Не забывай, что ты в глухом месте, где раны прижигают раскаленным металлом. Поддел я. Переломы у нас не лечат, сразу относят к дому священнослужителя». Она все же подала руку, но какое у нее при этом было лицо! Сказка! Радовало одно. Мы прибыли к кузену, а он всегда был любителем редкого и диковинного. Правда, любовь сохранялась недолго, но это не мои проблемы. «Королю нужно обращаться, Ваше Величество», — предупредил я. «Говорить только, когда он спросит, смотреть кротко». «Благодарю, вы очень заботливы, Ваша Светлость», — выдала она приторной улыбкой. «Не воспринимай заботу на свой счет». «Чем быстрее тобой заинтересуется мой кузен, тем быстрее я смогу вернуться домой». «Я и сама не могу дождаться встречи с его величеством», ответила она вежливо. «Ну-ну», — обронил я, предвкушая разочарование на женском лице. «Оно обязательно там появится. Я был готов поклясться. Женская фантазия слишком романтична. Она обязательно нарисует то, чего нет на самом деле» а образ короля подразумевает статного мужчину, обязательно красивого и умного. Я не мог назвать кузена глупцом, но вот стать была спрятана от людских глаз под необъятным животом и третьим подбородком. Уверена, его величество найдет решение моей проблемы. «Безусловно», — отозвался я. «Правитель ведь человек широких взглядов, я бы сказал, необъятных. Тем более...» С этими словами она взглянула с превосходством. Двери распахнулись, и я пропустила намерянку в холл. «Пожалуйста». «Благодарю». Она прошла несколько шагов по каменному полу и замерла, вертя головой. «Король любит охоту», — пояснил я, отдавая слуге плащ. «Я уже это поняла», — ответила она чуть севшим голосом, осматривая десятки оленьих голов на стенах. «В твоем мире мужчины не охотятся?» «В моем мире запрещено жестокое обращение с животными», пробормотала она, шумно сглатывая и протягивая свой плащ. «В охоте жестокости не больше, чем в обычном круговороте жизни. Сильный побеждает слабого. Доложите его величеству, что прибыл герцог Роид Грегу Аргарнет с сыномерянкой!» Этой фразой прервал бесполезный спор. Несколько минут ожидания, и нас повели в столовую, где обедал король. Он восседал на широкой скамье перед накрытым столом. С аппетитом объедал мясо с телячьего окорока, зубами отрывая куски и практически не жуя проглатывая их. Тут же запивал вином, закидывал в рот кусок лепешки, намазанный соусом, и вновь вгрызался в мясо. «А она ничего!» Изрек он вместе с отрыжкой, указывая на иномерянку кубком. «Ты, брат, удачливый малый! Я приму ее у тебя!» «Рад развеять скуку, ваше величество!» Ответил, взглянув на девушку. И каково же было мое удивление, когда вместо растерянности и плохо скрытого отвращения увидел на ее лице восторг,